Глава 10. Зачем ругать, если не хочется? Конструктивная критика. Я задавала знакомым руководителям вопрос, что вам больше всего не нравится в роли начальника. Подавляющее большинство ответили, самое неприятное, когда приходится говорить сотруднику, что он что-то сделал не так. В вопросах критики есть две крайности – ругать, но неправильно, и не ругать совсем. Начнем с плохих практик. Ранее мы выяснили, что, во-первых, позитивная мотивация более эффективна, а, во-вторых, постоянная критика превращает ваших сотрудников на физиологическом уровне в болеющих, полнеющих, несчастных людей. Из этого следует правило номер один. Абсолютно точно не нужно ругать людей часто. Если ваша критика объективна и человек действительно постоянно косячит, значит, в вашем с ним сотрудничестве что-то не в порядке с самого начала. Либо талантливый человек находится не на своем месте, либо у вас проблемы с постановкой задачи объяснением критериев успеха. Если человек просто некомпетентен, может, вообще не стоит продолжать с ним работу, проявляя вечное недовольство, и его пора уволить. Теперь поговорим о том, нужно ли критиковать подчиненных публично или только на личных встречах. На мой взгляд, есть единственная ситуация, когда вы должны критиковать человека на людях. Если вам важно показать команде, какие действия ни в коем случае не будут поощряться в вашем коллективе. У меня в команде был разработчик, который периодически выполнял задачи по-партизански. Он заявлял, что будет заниматься одним, а сам начинал делать другое. На одной из встреч с командой он разоткровенничался и сказал, что вообще не следует плану и делает то, что сам посчитает нужным. В такой момент руководителю важно явно выказать недовольство и отчитать подчиненного, ведь молчание будет расцениваться как согласие с его явным бунтом. У других коллег оно вызовет негодование. Он же делает очевидную дичь. Почему его никто не одергивает? Хочу ли я работать в команде, где такие вещи сходят с рук? Если вам повезет, ситуации, подобные описанные ранее, будут встречаться довольно редко. Ведь большинство промахов подчиненные совершают не с целью саботажа, а по незнанию. И если мы говорим про обычные промахи в работе, есть второе правило. Никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме упомянутого ранее исключения, не ругайте человека на людях. Человек, осознающий свою ошибку, сам достаточно сильно переживает. Он нервничает из-за того, что провалил задачу, что не сможет получить премию или повышение. Нет ни одной разумной причины усугублять его положение публичной поркой. Если вы будете на людях критиковать кого-то из своей команды, вы банально начнете разрушать авторитет сотрудника в глазах его коллег. А если ваши претензии еще и спорные, то многие начнут вас воспринимать как неадекватного руководителя. Когда человек слышит критику, высказанную ему на людях, первая его реакция – защита. Нормальный человек, даже понимая свою неправоту, будет стараться сохранить лицо. Мало кто способен прилюдно признать свои ошибки и спокойно наблюдать, как его песочат на глазах у всех. В этой ситуации есть риск, что суть ваших претензий вообще не задержится в голове у сотрудника. Он запомнит лишь сам факт, что его ругали, сосредоточится на самооправдании и еще пару дней будет переваривать ситуацию и приходить в норму. Когда человеку приходится переживать бурю негативных эмоций, вызванных вашей критикой, ему просто некогда спокойно проанализировать, что же на самом деле он сделал не так и как это исправить. Ранее мы рассматривали отношения с вашим руководством и говорили о том, что сотрудников надо защищать. Также вы не должны позволять высшему менеджменту отчитывать ваших сотрудников прилюдно напрямую, без вашего участия. Если такое случается, стоит поговорить с вашим руководителем и попросить его больше так не поступать. Пусть о своем недовольстве вашими подчиненными он говорит вам, а вы уж сами будете решать, в какой форме доносить до них критику. Итак, в большинстве ситуаций ваше недовольство следует выказывать подчиненным на личных встречах, без присутствия посторонних. Теперь поговорим о том, как лучше это делать. Начнем с развенчания главного мифа. «Справедливая, в правильной форме высказанная критика не порождает конфликта». Есть стереотипное мнение, что если вы укажете человеку на его ошибки, то он обязательно расстроится и обидится. Это неправда. Методом пропа ошибок я нашла формулу, как говорить подчиненным об их недочетах. В какой-то момент я начала замечать, что моя критика не вызывает ожидаемой мною негативной реакции. «Как же так?» — думала я. Я же их только что отругала. Отношения должны были испортиться. К некоторым людям я возвращалась с вопросом, почему они так спокойно реагировали на мои, как мне казалось, обидные нападки. Так вот, секрет кроется в двух вещах. Первое. Ваша критика должна быть максимально обоснованной. Если вы не можете понятно объяснить, что конкретно человек сделал не так, лучше вообще не начинайте. Вам нужно подготовить примеры ошибок, и они должны быть объективными. То есть должно быть очевидно, почему решение вашего подчиненного было ошибочным. Вы можете ссылаться аккуратно на мнение других коллег, на учебники и другие авторитетные источники, где описаны процессы, которые были нарушены. Если человек явно не соблюдал условия, описанные при постановке задачи, используйте свои записи в качестве доказательства правоты. Но если ваша критика сводится к позиции «Мне что-то не нравится, твой подход к работе, но я толком не пойму, почему?», Отложите встречу и попытайтесь сначала сами разобраться, почему вам не понравилась работа. Иными словами, вы должны переводить критику с уровня личного восприятия на уровень фактов. В вашей оценке не должно быть ничего личного, вы оцениваете конкретную работу, а не человека. Эти советы банальны, но я на всякий случай еще раз подчеркну, что вы должны разделять оценку работы и оценку человека. «Одно дело сказать, ты выполнил задачу не за тот срок, который мы обсуждали, давай поймем почему», и совсем другое – выдвинуть личные претензии. «Ну почему ты такой безалаберный? У меня нет сил работать с такими людьми, как ты». Вторая часть правильно построенной беседы – предложить сотруднику или придумать вместе с ним план мероприятий, которые помогут избежать похожих ошибок в будущем. Может, надо поговорить о дополнительном обучении, посоветовать книгу или тренинг, или обговорить, кто сможет временно выполнять роль наставника, чтобы ваш сотрудник смог научиться у него делать то, чего не умеет. Главное, вы перестаете разговаривать с сотрудником в стиле атакующий, защищающийся. Предлагая помощь, вы как бы встаёте с человеком по одну сторону баррикады, с другой стороны остается ваша проблема, с которой вы вместе пытаетесь справиться. Идеальным итогом беседы станет вариант, когда сотрудник сам придумает хорошее решение проблемы благодаря вашим наводящим вопросам. Люди намного комфортнее себя чувствуют, когда делают то, к чему пришли сами, чем выполняя действия, навязанные кем-то. Если сотрудник пришел к идее сам, вероятность того, что он действительно будет воплощать ее в жизнь, сильно повышается. Такого рода беседы всегда непростое занятие. Нормально, если поначалу у вас не получится доносить взвешенную критику. Вы будете или нагнетать негатив, или наоборот использовать настолько обтекаемые формулировки, что человек и вовсе не поймет, что сделал что-то не так. На первых порах можно попросить кого-то выступить на таких встречах в роли модератора. Петр Додев, относительно недавно ставший руководителем группы разработки в Яндексе, рассказал, что он и его начальник ходили на такие встречи вдвоем, изображая плохого и хорошего полицейских. Как-то у меня не получалось формировать нормально шит-сэндвич. Получался только шит. Шит-сэндвич – распространенная методика по формулировке обратной связи. Любую неприятную новость нужно располагать между двумя приятными. Тогда негативный фидбэк будет восприниматься легче. Или я, наоборот, слишком сильно сглаживал углы. Мой руководитель предложил помочь со сложными разговорами, И какое-то время мы ходили на такие беседы вдвоем. Я ругал сотрудника, а потом мой начальник говорил, что все же сотрудник молодец. Так мы соблюдали баланс. В общем и целом, задача конструктивной критики — помочь человеку научиться делать то, чего он раньше не умел. А такой подход по определению не может быть обидным. Теперь поговорим про обратную сторону медали — отсутствие критики. В моей практике встречались руководители, которые всеми силами избегали любых конфликтов. Причины такого поведения могут быть разными. Кто-то не хочет быть злодеем, кто-то просто не привык ругаться. Что же происходит, когда мы не сообщаем подчиненным о том, что они что-то делают не так? Если вам повезет, то человек каким-то образом увидит свои ошибки и сам постарается над ними поработать. А если не повезет, Человек продолжит работу в уверенности, что он мастер своего дела, и все делает правильно. В этой ситуации недочеты будут расти, как снежный ком. И чем дольше вы поддерживаете такие неконфликтные отношения, тем дольше сотрудник заблуждается на свой счет и думает, что он отличный специалист. Да я уже три года так делаю, и никаких нареканий. В какой-то момент ошибки могут достигнуть критической массы, и вам ничего не останется, кроме как уволить сотрудника. Я наблюдала грустную ситуацию, когда у руководителя лопнуло терпение, и он принял решение расстаться с подчиненным. А тот был сильно удивлен и расстроен, и сказал, что видел недочеты в работе, но не подозревал, что они могут привести к увольнению. Отсутствие критики в адрес подчиненных — это всегда медвежья услуга. Человек не может исправить проблемы, если не подозревает об их существовании, и в итоге это значительно тормозит его карьерный рост. а также доставляет вам, как руководителю, массу хлопот. Все рекомендации, которые я дала ранее, это моя формула критики подчиненных, которую я в свое время вычислила опытным путем. Позже я была приятно удивлена, когда нашла подтверждение многим из этих советов в книге, посвященной детской психологии. «Общаться с ребенком. Как?» Юлии Гиппенрейтер. «Пусть вас не смущает, что книга учит разговаривать с детьми», Изложенные в ней принципы прекрасно ложатся и на общение со взрослыми. Почитайте, если хотите узнать еще какие-то тонкости общения.